Тридцать четвертая глава. Колесо плетет. Забрежившее утро окрасило жемчужным отцветом небо, и Том Мерлин обнаружил, что устало тащится обратно в виноградную гроздь. Даже здесь, где таверны и залы увеселения встречались чуть ли не на каждом шагу, стояли те несколько кратких часов тишины, когда слобода притихала, собираясь с силами для нового дня. Но в своем нынешнем настроении Том не заметил бы и пожара, пылающего на пустой улице. Кое-кто из гостей Бартонаса настоял, чтобы Менестрель продолжал выступление, и оно затянулось надолго, надолго после того, как...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 Том сделал крюк в великое древо. В Кайреане нетрудно узнать, кто где остановился, если вложить в ладонь другую серебро. Он до сих пор не был уверен, что же хотел сказать. Арант со своими друзьями уехал, и Айседой тоже. Это известие оставило в душе Тома ощущение чего-то незаконченного. Парень теперь сам себе голова...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 Игра! А я не влезал в Дайс Деймор. Кому это захотелось? Убивать меня в великой игре? Громил заколебался. Том придвинул кинжал ближе. Если молодчик мигнет, то ресницами заденет кончик клинка. Кто? Бартонес. Последовал хриплый ответ. Лорд Бартонес! Мы не стали бы тебя убивать. Бартонес!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 Мужчина попытался отодвинуть лицо от кинжала в руке Тома, и стрель посильнее прижал его голову к стене. Что за Андорский лорд? Но сам-то знал. Помоги ему, свет, но он-то знал. Рант, из дома Алтер, высокий молодой, мастер клинка. Ну, по крайней мере, такой у него меч. Я знаю, он приходил к тебе, вы с ним виделись. С ним и с Агир.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 «Вот это худо, Том! Тебе нужно уходить из Кариана!» Ее взор упал на кровать, и дыхание у нее оборвалось. «О, нет! Нет! О, Том! Бедный ты мой!» «Пока я не могу уйти из Зара. Том помедлил, потом нежно набросил одеяло на Дену, прикрыв ей лицо. «Сначала мне нужно убить одного человека!» Хозяйка гостиницы вздрогнула и оторвала взгляд от кровати. В ее голосе отчетливо слышалось придыхание. — Если ты имеешь в виду Бартенеса, то ты опоздал. Об этом уже всяк судачит. Он мертв. Этим утром слуги нашли его в опочивальне, разорванным на часть. Узнать его они сумели только по голове, насаженной на крюк над камином.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 — Наверное, это не важно. Вяло заметил Том. Он не мог отвести взора от укрытой одеялом фигурки на кровать. — Скорее всего, я вернусь обратно в Андор, в Кеймлин. Зера сжала его плечо, развернула прочь от кровати. — Вы, мужики, — вздохнула она, — вечно думаете либо сердцем, либо мускулами. И никогда головой.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 Чувствительным становишься. Он вытащил из кармана тяжелый кошель, сунул Зере в руку и сжал ее ладонь. Этого должно хватить на... на все. И пригодится, когда начнут обо мне расспрашивать. — Я все сделаю, — мягко ответил ему Зер. — Тебе нужно идти, Том. Немедли. Он нехотя кивнул и медленно начал укладывать в пару сидельных сумм немногие вещи. Пока министрель занимался сборами, Зера впервые поближе разглядела толстяка, отчасти разлегшегося в шкафу, и громко вздохнула. Том вопросительно взглянул на нее. Сколько он знал Зэру, при виде крови она никогда не падала в обморок. Том, а это не люди Бартонеса? По крайней мере, не этот, — она кивком казала на толстяка, — ни для кого в Каиреоне не тайно, что вот он работает на дом Раэтин на Галдриана. — Галдриан! — отстраненно вымолвил Том. — Во что же втянул меня проклятый пастух? Во что втянули нас обоих оседой? — Но значит, ее убили люди...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 Похоже, кто-то поджигает амбары с зерном. Но я пережила в этом городе не один бунт. Давай, Том, пора уходить. Бросив последний взгляд на укрытое тело Дэна, Министрель подхватил вещи. Но когда он сделал шаг к дверям, вновь заговорила Зера: В твоих глазах, Том Мерлин, опасный гонек, представь себе, здесь сидит Дэна.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 Том затворил дверь, которая скрыла женщину, скрыла Дену, и на лице его появилась безрадостная усмешка, больше похожая на волчий оскал. Нога болела, но он не чувствовал боли, полной решимости, торопливо спускаясь по лестнице и выходя из гостиницы. На вершине холма, господствовавшего над фауна, В одной из немногочисленных рощиц, уцелевших на Псхолме вокруг города, Паденфейн, рывком поводив, остановил свою лошадь. Вьючная лошадь с драгоценным грузом ударила его по ноге, и он, не глядя, пнул ее в ребра. Животное фыркнуло и отпрянуло на всю длину повода, который он привязал к своему седлу,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 Из мешинины конюшен, загонов и тележных дворов окружающих город выкатывался грохоча один короткий купеческий обоз, пока еще один тем временем въезжал в город, поднимая мало пыли с накатанной за многие годы дороги. Судя по одежде, возницы и немногие верховые рядом с фургонами все были местными.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 Натянув на лицо как можно более очаровывающую улыбку, Фейн заставил себя низко поклониться. «Милорды, у меня есть нечто, наверняка заинтересующее верховного лорда. Уверяю вас, он пожелает самолично увидеть это и меня тоже». Он указал на прямоугольных очертаний тюк, притороченный на вьючной лошади, по-прежнему завернутый в огромное полосатое одеяло, в каком люди Фейна и нашли ларец».